Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Иванушка на курьих ножках. Глава первая. Гениальные люди гениальны во всем. С дураками это правило тоже срабатывает. В кабинет вошел Борис и быстро произнес: Он нас покинул. «Спасибо за радостное известие», — улыбнулся я. «Главное, чтобы не вернулся». Мы спокойно объяснили мужчине, что частный детектив не имеет права никого задержать, отправлять на зону. А гостер свирепел, — продолжил помощник. «Вероятно, он не совсем нормален», — предположил я. «Сейчас зима, а мужчина в шортах, бейсболке и майке». «У него была куртка? Теплая обувь?» «Нет», — вздохнул секретарь. «Лет 10-15 назад мог бы насторожиться при виде личности в подобном виде. Но сейчас мода разбушевалась до такой степени, что вьетнамки на меху никого не шокируют. Экстравагантность в одежде не удивляет, но раньше полагал, что она свойственна исключительно молодежи. Сейчас же одеваться с выдумкой начали люди всех возрастов. «Помните пожилую даму в соломенный шляпик, который пришили вязаные уши с завязочками?» «Да», — тихо засмеялся Борис. У нее вместо пальто или шубы было пончо. При взгляде на верхнюю одежду леди со мной случился приступ ностальгии. В далеком детстве, когда меня школьника вызывали к завучу для слушания лекции о правильном поведении пионера, я всегда восхищался богатым убранством кабинета. Бархатные гардины, тюль... А на полу ковер. У нас дома такой красоты не было. Обычно в гимназиях у начальства все аскетично, удивился я. Стол, стулья, шкафы, иногда диван. Придачу самые обычные драпировки. Рулонок тогда не было, на всех окнах висели куски ткани серо-желтого цвета. Кабинет главного лица моей школы устлали напольными покрытиями, засмеялся Боря той посетительнице очень походила на один из паласов, и... Нашу беседу прервал звонок в дверь. «Если странно гражданин вернулся, не открывайте», — попросил я. «Дверь сломать невозможно, даже если в нее ногами бить. Он постоит и уйдет». Боря исчез, и вскоре я услышал из холла голос Нюки, заклятой подружки Николеты Аделье, моей маменьки. «Дорогой!» — как всегда капризным тоном завела она. «Где баба?» Я со вздохом встал. «С одной стороны, плохо, что нет клиентов. Частный детектив живет по принципу «сколько натопал, столько и слопал». «Есть у меня работа. Следовательно, в моем кошельке шуршат купюры». «Никому не нужен? Сиди, господин Подушкин, голодным». «Правда, до полной нищеты я пока не доходил, потому что всегда откладываю энную сумму на черный день». Из коридора раздался звук шагов и с громким возгласом «Ты почему меня не встретил?» Нюка влетела в кабинет. Я чихнул. Дама, как всегда, вылила на себя ведро дорогого парфюма. «Хватило бы пару раз пшикнуть на сгиб локтя». Но госпожа Волконская с мужчинам, у которых есть установка, если сам не ощущаю аромата деколона, которым побрызгался после утреннего душа, то и остальные лишены радости его почуять. Рука парня хватает емкости «пшик-пшик-пшик». В результате такого субъекта весь день окутывает душистое облако. У всех его собеседников начинается кашель, а кто-то спешно принимает таблетки от аллергии. Думаете, к обеду газовая атака утихает? Да, через пару часов амбре на радость людям ослабевает, но у такого представителя сильного пола очень часто парфюм лежит в машине или сладко спит в портфеле. Вытащить пузырек на свет божий недолго и... шик пшик, пшик. Удивительно, но страсть принимать души с кёльнской воды чаще охватывает мужчин, чем женщин. Но уж если прекрасная дама имеет при себе флакон, то тут тушите свет и выносите иконы. Даже самый вонючий лосьон после бритья — ничто по сравнению с духами, которыми пользуются девочки всех возрастов. Как-то раз мне понравилась одна брюнетка. Я человек старой закалки, поэтому вместо харчевни с бургерами пригласил красавицу в театр. Мы заняли места в портере, и через секунду я понял, что пропал. От моей дамы, которая сидела слева, сильно пахло жасмином, а от незнакомки справа исходил аромат корицы, перца и чего-то еще. Она носила так называемый «восточный парфюм». Впереди же устроился мужчина, который облился продукцией фирмы аквадипарма Спору нет, она производит великолепные одеколоны, но если опрокинуть на себя весь флакон, то окружающим станет плохо. Я попытался сдержать кашель. Это удалось, но потом принялся очихать. Был вынужден уйти из зала, а потом вообще удрать из театра. Брюнетка, естественно, обиделась. Заблокировала номер телефона беглого кавалера. «Нюка сейчас пахнет сильнее, чем все мои соседи по театру вместе взятые. Вот только умчаться не получится». «Дама необидчива, и если я ей понадобился, она не отпустит меня до тех пор, пока я не выполню все ее желания». «Дорогой», — запела подружка маменьки, «пришла к тебе с изумительным, потрясающим, необыкновенным, восхитительным, уникальным подарком». «Спасибо», — осторожно отозвался я. «Но до моего дня рождения далеко, а Новый год прошел. По какому поводу презент?» «Дорогой!» — сильно Акая снова завела Нюка. «Неужели забыл, что скоро Рождество?» «Оно в начале января», — возразил я. «А у нас февраль». Нюка заморгала, но быстро сообразила. «Ты забыл про католический вариант?» «Вот теперь объясните мне, почему я ввязался в дискуссию». Конфессия, признающая власть Папы Римского, отмечает появление Иисуса Христа на свет в конце декабря. Дама постучала ладонью по креслу. «Остановись! Где очередь?» «Куда?» — не понял я. «Сюда!» — отрезала гостья. «Не вижу толпу клиентов. Боря!» Мой секретарь вошел в кабинет. «Слушаю вас!» Сколько человек посетило данный офис за прошедшую неделю?» — осведомилась Нюка. Батлер не дрогнул. «Батлер, помощник. Не имею права разглашать служебную информацию». Нюка расхохоталась. «Мальчики, можете раздувать щеки где и как угодно. Отлично, знаю, что вы сидите без денег. А я пришла с коммерческим предложением. Вава». -ва, Ты участвуешь в показе мега-популярного модельера. Занятие необременительное. Пара примерок, потом несколько проходов во время шоу. Я потряс головой. Показ мод? Да, правильно понял. Обрадовалась Нюка. Но неправильно, что все показывает мужчина. Определенно нужна женщина. Я. И тут у меня затрезвонил телефон. Я скосил глаза на свой мобильный. Ох, не зря народ придумал поговорку, беда не приходит одна. На проводе маменька. «Ответь», — велела Нюка. «Судя по гримасе на твоем лице, тебя разыскивает Ники». «Немедленно ответь». Я взял трубку. «Слушаю». «Сколько можно ждать, пока ты соизволишь отреагировать?» Сразу пошла в атаку маменька. «Нюка приехала». «Немедленно гони ее! Хочет примазаться к моей идее!» Я ощутил себя мухой, которую старательно окутывают паутиной два больших паука. От одного несчастная цокотуха еще способна удрать, но вот от пары ей вряд ли удастся унести лапы. «Не смей соглашаться!» — гремела маменька. «Это моя идея. Если скажешь, Нюки, да, прекращу с тобой разговаривать!» «Хорошо бы так!» Перспектива не слышать по 10 раз на дню вызовы от маменьки меня не пугает, а радует. Вот только слова «прекращу с тобой разговаривать» не означают, что маменька включит режим молчания. Все наоборот. Она скажет всем-всем своим знакомым, «Вава не захотел помочь мне, ладно, я привыкла к его невнимательности». Но Нюка... Бедная моя подружка из-за того, что Вава решил использовать ее с инфарктом, инсультом и гриппом, вот-вот угодит в больницу. И что потом случится? На мой телефон в миг упадет ливень сообщений типа «Какой ужас!» «Нюка очень любит тебя, Ники тебя обожает, ты ранил их в самое сердце». Дамы и небольшое количество примкнувших к ним мужчин не удовлетворятся рассылкой текстов, примутся названивать. У меня есть выбор некоторое время побыть в роли дурака на каком то мало кому нужном модном показе и конец истории или потерять покой на долгое время постоянно становиться главным героем бесед на якобы великосветских раутах выслушивать бесконечные упреки конечно мало помалу волна общего возмущения спадет, но потом всю дальнейшую жизнь Зюка, Люка, Мака, Кука и другие члены обширной маменькиной компании станут обращаться ко мне. «Вава, зная, что ты отказал бедным Нюке и Нике в их крохотной просьбе, все же рискну спросить». И вот этот оборот речи останется у них навсегда. Я посмотрел на Нюку. «Пока не знаю, что должен делать». Нюка вскочила. Когда Николета расскажет тебе о показе коллекции, сразу говоришь, что согласишься на все, только если меня пригласят.